Ах, эти речи поберечь вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь слезы из глаз моих. Покинув родину, друзей, любимого отца, приняв обет в душе моей, исполнить до конца мой долг, я слез не принесу в проклятую тюрьму. Я гордость... Гордость в нем спасу, я силы дам ему, презренье к нашим палачам, сознание правоты, опоры верной будет нам, губернатор, прекрасные мечты, но их достанет на пять дней, не век же вам грустить». Поверьте совести моей, захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, Нужда и вечный гнет о том. Болы, блестящий двор, свободы и почет. Как знать, быть может, Бог судил, Понравится другой, закон вас право не решил. Княгиня, молчите. Боже мой, губернатор, Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет, княгиня. Благодарю, благодарю за добрый ваш совет. И прежде был там рай земной, А ныне этот рай своей заботливой рукой Расчистил Николай. Там люди заживо гниют, ходячие гробы, Мужчины сборищи ют, а женщины рабы. Что там найду я? Ханжество, поруганную честь, Нахальной дряни торжество и подленькую месть. Нет, в этот вырубленный лес Меня не заманят, Где были дубы до небес, А нынче пни торчат. Вернуться, жить среди клевет, Пустых и темных дел, Там места нет». Там друга нет тому, кто раз прозрел. Нет-нет, я видеть не хочу Продажных и тупых. Не покажусь я палачу Свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, Вернуться все простя. Губернатор. но он же вас не пощадил. Подумайте, дитя, О ком тосках, кому любовь. Княгиня. Молчите, генерал. Губернатор. Когда б недоблестная кровь текла в вас, я молчал. Но если рветесь вы вперед, не веря ничему, Быть может, гордость вас спасет. Достались вы ему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой. А он, не думая о том, что останется с женой, Увлекся призраком пустым, и вот его судьба. И что ж, бежите вы за ним, как жалкая раба, княгиня. Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. О, если б он меня забыл для женщины другой, В моей душе достало б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине любовь соперница моя, И если б нужно было, вновь ему простила б я.